Граф Тихо покинул свою потемневшую комнату, где уже все предметы, приподнятые волной сумерек, не стояли, а плавали, как мебель во временном днене. На улице было всё ещё светло, и как-то сжималось сердце от нежности раны зажжённых огней. Граф заметил сразу, что кругом что-то творится. Распространялось странное волнение,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 С замиранием во всем теле он понял — вон там, в глубоком пролете между домов, пояс на золотому фону, под длинной пепельной тучей, низко, далеко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продлоговатый воздушный корабль. Дивное.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 И, что уж совсем непостижимо, вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа, лопухи фельетонов, хвощи хроники. В тихую летнюю ночь ему минуло тридцать три года. Он сидел у себя в комнате, моргающий, без очков, в арестантских подштаниках, и один торжествовал непрошенную годовщину. Гостей он не пригласил, боясь тех случайностей, разбитые зеркальца, разговор об ренности жизни, которые впоследствии чужая память непременно бы возвела в чин предзнаменования и предчусти. Остановись! Остановись мгновенье! Ты не очень прекрасна, но все-таки остановись! Вот ведь... Неповторима я личность в неповторимой среде бурелом растрёпанных книг на полках стеклянный горшочек из-под йогурта удлиняющий жизнь шерстистая проволока для прочищения трубки тот альбом света злы, в который графом вклеено всё, начиная с собственных стихов, вырезанных из газет и кончая русским трамвайным билетиком. вот это сочетание вещей окружает графа ита в псевдоним выдуманной давно дождливой ночи в ожидании парома участва кряжества человечка сидящего на краю постели с фиолетовым дыря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 Он чувствовал всю глупость своего состояния, но был не способен побороть себя. Четно он старался отвлечься, думать о другом, но запятках всякой проносившейся мыслей, неотвязным иязным стоял мыленький. Между тем стихи, которые он продолжал прилежно поставлять в газеты, становились всё игривее и простодушней. ибо никто задним числом не должен был усмотреть в них предчувствие близкого конца. Эти лёгкие деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки медведя и мужика, и в которых рифмовали про Талин и Сталин, именно стихи, а не что-нибудь другое, оказывались наиболее ладной и счастлиной стороной его бытия. И так Не воспрещается верить в бессмертие души, но есть страшный, кажется, никем еще не поставленный вопрос, — думал граф, сидя в пивной, — не сопряжен ли переход души в загробную жизнь с такой уже возможностью случайных помех и превратностей, какая подстерегает человека при его земном рождении?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 Не мешайте трудной опасной работе, дайте мне спокойно разрешиться безсмертной моей душой. Всё это удручало, граф. Но ещё подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет, что человеческой жизни лопается так же непоправимо, как пузыри. которые пляшут и исчезают в бурной бадье под пастью водостока, граф смотрел на них с веранды загородного кафе. Шёл сильный дождь, дело уж было осенью, уже минуло 4 месяца с того дня, как он вступил в роковой возраст. Смерть могла явиться с минуты на минуту, и чрезвычайно рискованны были эти поездки в унылые окрестности Берлина. Но если рассуждал граф, за гробной жизни нет, то отпадает и всё прочее, что связано с понятием о самостоятельности души. Отпадает возможность предзнаменования предчувствий. О, да, будем материалистами.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 Наш великий и могучий класс победит гидру пролетарта, и давайте тоже встанем, крепостники, лобазники, и верные их трубадуры на класс свою платформу большей бодрости. Давайте, буржуа всех стран, нет лучшей амфибрахии. Буржуи всех стран и народов. Вперёд, не в тени, или золотой коллектив долой пролетарских уродов.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 Энгель, полноватый такой господин с седыми кудрями, вроде музыкального или шахматного маэстро, нас омом же деле представитель какой-то иностранной фирмы, очень иностранный, дальневосточный быть может. Встречаясь с графом в коридоре, он учасливо и застенчиво улыбался.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 Но он рассеянно пользовался его добротой. В часы нестерпимого ночного беспапиросья, например, стучался к Ван Ванчу и получал сигару, но с ним не экшался, не пускал его к себе в комнату. Кроме того, в случае, когда перегорела лампочка, хозяйка отлучилась в кинематограф, и сосед принес новенькую стеклянную грушу и деликатно ее навертел.